Избранная пещерным львом, охраняемая пещерным медведем, дочь дома мамонта. Спасибо. Спасибо за радушный прием. Если ты не против, я могу познакомить тебя с волком, чтобы он знал, что ты друг. Ладуни нахмурился, неуверенный в том, что и в самом деле хотел бы познакомиться с волком, но в данной ситуации выбора не было. Волк «Это ладуни из племени Лосадунаи!» Она взяла руку мужчины поднесла ее к носу волка. «Он друг!» Обнюхав руку незнакомого человека, уловив запах руки Эйвы, волк, казалось, понял, что этого человека надо принять в свой мир. «Теперь он понял, что ты друг. Если хочешь поприветствовать его, то погладь по голове и почеши за ухом». Хотя все еще было боязно, предложение потрогать живого волка заинтриговало его. Он протянул руку и дотронулся до грубого меха, а потом, видя, что к нему относится благосклонно, в ладони похлопал волка по голове, почесал за ушами, и я остался очень доволен. Не то, чтобы он никогда не прикасался к волчьему меху, но он никогда не трогал живого волка. «Извините, что угрожал вашему спутнику», — сказал он, Но я никогда не видел волка, который бы находился рядом с людьми по доброй воле. Да и таких лошадей не видел тоже. Это понятно, сказала Эйла. С конями я познакомлю тебя позже. Они побаиваются чужих. и Им требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым людям. Все лошади с востока так дружелюбны. Охотник с интересом. Ждал ответа. Джандалар улыбнулся. Нет, животные везде одинаковые. Эти такие благодаря Эйли. ладони кивнул, переборов желание расспрашивать дальше, так как знал, что все захотят услышать эту историю. Добро пожаловать к нам, чтобы разделить с нами кровь и пищу, тепло, постель. Но мне лучше пойти туда первому, чтобы все объяснить. зато не вернулся к группе людей, стоявших перед входом в большую пещеру. Он рассказал им, как несколько лет назад он повстречался с Джандаларом, когда тот отправлялся в путешествие и пригласил его на обратном пути навестить их. Он упомянул о том, что Джандалар, родственник Даланара, взял в упор на то, что это обыкновенные люди – а не какие-то страшные духи, и что они сами расскажут о лошадях и о волке. «У них есть что рассказать нам», – заключил он в своё объяснение, зная, как это заинтересует людей, которые с наступлением зимы, в сущности, стали пленниками пещеры, и которым всё это уже начало надоедать. Язык, на котором он говорил, не был похож на язык народа Зеландонии, но, послушав его некоторое время, Эйла убедилась, что уже слышала нечто подобное. Несмотря на другое произношение и акценты, он был родственным с речью племени Зеландони, так же, как языки племен Шармунаи, Шарамудои и Мамутои были родственными. Этот язык видевал ответвлением одним из наречий языка Шармунаи. Она поняла несколько слов и догадалась о смысле. Через несколько дней – она сможет говорить на этом языке. Эйла не считала свой дар легко постигать новый язык чем-то необычным. Она не пыталась учить языки специально, но слух, узнавание любого нюанса, любой флексии, способность Связывать все в единое целое помогали ей вскоре с легкостью говорить на другом языке. Потеряв связь с собственным языком, будучи ребенком, она вынуждена была учиться различным способам общения, а разговорная речь лишь разбудила в ней природные способности к языкам, к тому же многое зависело от обстоятельств. Ласадунаи говорит что вас от души просят остаться здесь у очага для гостей, — сказал Ладуни. — Нам нужно снять поклажу с лошадей, как-то устроить их, — сказал Джандалар. — Кажется, на поле возле вашей пещеры еще осталась какая-то трава. Никто не будет возражать, если мы оставим лошадей здесь. — Поле к вашим услугам, — сказал Ладуни. — Думаю, что каждому будет интересно наблюдать за конями с такого близкого расстояния и Ему было очень любопытно, что же Эйла сделала с этими животными. Было ясно, что ей подвластны могучие силы. «Я должна попросить еще кое о чем», — сказала Эйла. «Волк привык спать рядом с нами. Он будет чувствовать себя очень плохо, если останется в другом месте. Если нельзя взять волка в пещеру, мы поставим шатер снаружи и будем спать там». Владуни переговорил со своими людьми, Затем сообщил гостям. не хотят, чтобы вы спали внутри. Но некоторые матери боятся за своих детей. Я понимаю. Я могу обещать, что волк никого не обидит, но если моего обещания мало, мы останемся снаружи пещеры. Снова ладуди переговорил со своими. Они приглашают вас внутрь. Наконец обратился он к ним. Эйлай Джандалар... Пошли разгружать лошадей. С ними пошел и в Ладуни. Увидев Уини и удальца, он был так же возбужден, как и при знакомстве с волком. Он охотился на лошадей, но никогда не касался живой лошади, кроме одного случая, когда на охоте случайно задел бегущую лошадь. элла поняла его возбуждение. Подумала, что надо бы как-нибудь предложить ему проехаться верхом на Уини. Когда они шли обратно к пещере и тащили волокушу, с лодкой и вещами, Ладуни спросил Джандалара о его брате. Когда он увидел болезненное выражение лица Джандалара, он понял, что случилось несчастье.